Глава девятнадцатая На этот раз Шпицер и Биттермен играли в одной команде. Напротив них за столом сидели Робби и Рил. «Давненько не виделись». Начала Рил. «Соскучились по нам?» Психологи переглянулись, ощущая себя неловко. Шпицер сказала. «Мы не сами назначаем сеансы?» Робби заметил. «Понимаю. Вы, как все остальные, подчиняетесь приказам». «Так почему сегодня мы двое-надвое?» Поинтересовалась Рил. Она встревоженно покосилась на Робби. «Я думала, к мозгоправам ходят поодиночке». «Обычно так и есть», — ответил Биттермен. «Но не сегодня. Вас это смущает?» «Нет», — отрезал Рил. «Обожаю выворачивать свое бельишко на публике». Шпицер улыбнулась. «Это и не мой любимый способ тоже, агент Рил. Но парная работа может оказаться полезна и вам, и агенту Робби». Не представляю, каким образом. Но я и не мозгоправ. Рил откинулась на спинку стула и прикрыла глаза. С другой стороны, пока мы здесь, никто не пытается нас убить. Биттермен спросил. Вы имеете в виду, не пытается убить вас в поле? Робби ответил. Нет, она имеет в виду убить нас в пекле. «Тут, конечно, не парк развлечений», — вставила шпицер, черкая ручкой в блокноте. Рил сказала, «О, с тренировочной частью мы вполне справляемся, а вот пытка водой посреди ночи вызывает у меня некоторую тревогу. Я предпочитаю спать по шесть часов без перерывов на утопление, как и мой сосед». Шпицер и Биттермен переглянулись с открытыми ртами. Биттермен воскликнул. «Вы хотите сказать, что вас пытали? Здесь?» «Кончайте кривляться, док!» — отрезал Рил. «Это не первый раз и точно не последний. Просто обычно пытают чужие, не свои!» Шпицер сказала. «Но это незаконно!» «Естественно!» — ответил Робби. «Только не вздумайте подавать жалобу!» Почему? – спросил Биттермен. Робби глянул на него. Ну, вы же умный человек и понимаете, зачем это делается. Биттермен побледнел и нервозно покосился на Шпицер, которая не сводила глаз с рил. Биттермен сказал: «Что же, пожалуй, нам лучше приступить к нашей сессии? Пожалуй, лучше». — ответил Рил. — Приступайте. Двое психологов приготовились записывать в блокнотах. Шпицер заговорила первой. — На нашей предыдущей встрече мы обсуждали роли. — Судья, присяжный палач. С готовностью подхватил Рил. Робби с любопытством поглядел на нее. — Да. Какую роль, по-вашему, вы играете сейчас? Жертвы. — И как вы себя чувствуете? — спросил Биттермен. — Говенно. Он перевел взгляд на Робби. — А вы? — Не жертвы. Козла отпущения. И меня это бесит. На случай, если вы собираетесь спросить, что чувствую я. — Значит, по-вашему... — С вами поступает несправедливо, — спросил Биттермен. — Я служу своей стране, рискую ради нее жизнью уже много лет. Я определенно заслужил больше уважения, чем получаю сейчас, как Кирилл. — Но вы согласны, что обстоятельства изменились? — спросила Шпицер. — Потому что двое предателей погибли, — сказал Робби. «Нет. «Не согласен». «Она не получала приказа их убить», — указал Биттермен. «Она опередила события. Приказ поступил бы, поверьте мне». «Нет, их судили бы, и, возможно, вынесли бы приговор», — возразил Биттермен. «Как всем шпионам и изменникам до них». Робби покачал головой. «Вы вообще в курсе?» в чем те двое были замешаны, и что замышляли. «Они не продавали государственные секреты», — вставил Арил, пока оба психолога качали головой. «Они занимались тем, о чем мир никогда не должен был узнать», — сказал Робби. «Их никто не стал бы судить, ни в коем случае, и они никогда не оказались бы в тюрьме». «Их бы казнили и кинули в могилу», — сказал Рил. «Куда я их и отправила?» «Возможно, все так», — ответил Биттермен. «Проблема в том, что вы не исполняли приказ, а действовали самостоятельно». «И это ведет к хаосу», — вставила шпицер. «Скользкая дорожка», — подтвердил Биттермен. «Думаю, вы и сами понимаете». — Это был особый случай, — возразил Рил. — Исключения не просто подрывают правила, они уничтожают его, — парировала Шпицер. — Наша работа — дать вам психологическую оценку. Я знаю, что вас здесь подвергают и будут подвергать физическим испытаниям, но мы занимаемся вашим разумом, а не телом. «Вы сохранили прежнюю психическую дисциплину и состояние ума, чтобы успешно действовать в поле?» «Или будете снова придумывать себе миссии, вместо того, чтобы исполнять приказы?» Добавил Биттермен. «В поле мы постоянно импровизируем?» Запротестовал Робби. «Я говорю не об импровизации», — ответил Биттермен. Так поступают все хорошие агенты. Я говорю о своей воле, неподчинении и выдумывании новых миссий в борьбе с тем, что вы субъективно считаете злом. Обладаете ли вы по-прежнему необходимыми качествами для исполнения приказов, которые вам дают? Рил уже собиралась что-то сказать, но вдруг передумала. Робби впервые за все время выглядел неуверенным. Оба психолога молчали. Они сидели, глядя на агентов напротив и ожидая ответа. — Я не знаю, — пробормотал Рилл наконец. Робби не сказал ничего. Биттермен и Шпицер застрочили в блокнотах. Робби спросил. — А если мы не можем ответить однозначно, то что? «Мы не годимся для задания?» Шпицер оторвалась от своего блокнота. «Решать не нам. Мы просто даем рекомендации». «И какие рекомендации вы дали бы прямо сейчас?» Поинтересовалась Рил. Шпицер глянула на Биттермена. Тот сказал. «Сейчас ответ был бы бессмысленным». «Почему?» Спросила Рил. «Мы провели тут уже немало времени. Никто не даст нам годы на раздумье, тем более, если нас проверяют для новой миссии». «Мой ответ тот же самый», — сказал Биттермен. Шпицер кивнула, а потом спросила. «Вы вообще хотите продолжать работать?» Она несколько раз перевела взгляд с Рил на Робби и обратно. Рил сказала. «Это работа, вся моя жизнь». «Это не ответ», — возразил Биттермен. «Другого у меня нет», — отрезал Рил. Робби сказал, «Сколько времени у нас осталось?» Шпицер пожала плечами. «Это решаем не мы. Обратитесь к заместителю директора Маркс. Вы отчитываетесь перед ней или перед Эваном Такером?» — спросил Рил. «Иерархия агентства вам хорошо известна». — сказала Шпицер. — Естественно, вся информация в конечном итоге попадает к директору ЦРУ, особенно информация подобного рода. Робби кивнул. — На сегодня все? — А вы хотите скорее закончить? — понимающий спросила Шпицер. Она явно имела в виду не только их встречу. Ни Робби, ни Рил не ответили.